Проекты Литрес Чтец и Литрес Сам Издат представляют Антон Панарин «Бездна» Том 2 Глава 1. рванул вперед в попытке остановить Ивана, хотя и понимал, что не успею. Снежана выглядела совершенно обычной, если бы не эти чудовищные ноги и лицо, измазанное кровью. "Суха, когда она успела отрастить ноги? Убьёт тварь!" рявкнул Иван, опуская булаву на голову Снежаны. Снежана в ужасе закрыла глаза и махнула рукой, стараясь прикрыться от удара. Булава с лязгом отлетела в сторону, застряв в бетонной стене. "Какого ху-" удивлённо спросил Иван и тут же получил толчок в грудь, от которого, хекнув, пролетел через весь медблок и, разбив окно, вывалился наружу. Снежана неверяще смотрела на свои руки. "Что ты наделала?" Я пытался скрыть осуждение в голосе, но это было трудно сделать, смотря на обглоданное тело Ульяны. Тем более, что в моей руке было копье, недоусмысленно направленное в ее сторону. По лицу Снежены покатились слезы, она всхлипнула, сказав: "Прости", и в следующую секунду она стремительно развернулась и, ухватившись за стальные прутья, вырвала их вместе с куском бетона. Я смотрел на это зрелище как завороженный. Какого хрена? Даже Иван с его навыком не может похвастаться такой силой. Снежана выпрыгнула в окно и скрылась в ночи. Внутрь медблока тут же рванулись мертвяки через образовавшуюся брешь. Не желая терять время, я выпрыгнул в окно, в которое недавно вылетел Иван. На асфальте его уже не было. В десятки метров от медблока Киса волок Ваню на плечах, отстреливаясь от набегавших зомби из Макарова. Оценить обстановку мне не дал Тимофей. Пацан с отупевшим лицом смотрел на меня, а на шее и руке не хватало здоровенного куска мяса, сука. И тебя уже обратили. Зарычав, он кинулся на меня, а вместе с ним в атаку побежали еще шесть мертвяков. — Сражаться? Да это идиотизм. Во дворе остался только я и еще четверо. Они отстреливаются в ожидании, пока Киса доберется к подвалу, а после укрытия запечатают. Я рванул в сторону подвала, уворачиваясь от когтистых лап, пытающихся ухватить меня за куртку. Слева возникла слюнявая пасть, пытаясь укусить за руку, Ударю по диагонали катаной, срубив нижнюю челюсть. Впереди двое плетутся вслед за кисой, пинком опрокидываю того, что слева и пробегаюсь по его спине, ударив пяткой в затылок. Из окна выпрыгивает мертвяк и летит на меня, прыгаю вперед, убирая катану в инвентарь и ухожу в квырок. Зомби падает вниз головой об асфальт и затихает. Справа, сухая как тростинка, зомби-девочка несется ко мне. Призываю Гунгнир и швыряю ей в грудь. Копье пробило тварь, от чего та покачнулась назад и потеряла скорость. Весь двор усыпан парящими частицами эфира, сотни сфер. Вот только собрать их больше некому, да и некогда. Парни пропустили Кису вместе с Иваном в подвал, а после спустились туда и сами. Я на всех парах успел влететь в закрывающуюся дверь. Клац. За моей спиной щелкнула пасть зомби, которого бойцы придавили дверью. «Насчет три, откройте дверь и тут же закройте. Три!" приказал я. Заранее ударил зомби копьем в глаз, его башка как раз была зафиксирована дверью. Как только бойцы приоткрыли дверь, я втащил зомби внутрь. Замок щелкнул, запирая нас в бетонном гробу. В темноту прорезал одинокий луч фонаря, который держал Михалыч. Веселиса безутешно рыдала в углу, понимая, что Тимофея она больше не увидит. Степановна гладила ее по голове, пытаясь подобрать слова и утешить. Наши бойцы были, мягко говоря, потрепаны. Да и сколько тут этих бойцов? Иван без сознания, Киса едва на ногах держится. Четыре стрелка один копейщик, и все! Выжили восемь бойцов из сорока. Изверных в живых Лерка сидит в углу, обняв колени и испуганно смотрит на меня. Михалыч весь в крови, но вроде бы в чужой. Степановна, хирург Ирина. м да, не густо. А учитывая то, что наша база разрушена, и мы не можем выбраться на поверхность, то дела наши плохи. Плюс у нас нет продуктов. Ай, да, дела наши архиплохи. Следовательно, нужно искать способ выбраться. Иначе мы тут с голодухи начнем жрать друг друга, как тот безумец у реки. Но сначала нужно отдохнуть, переждать пару деньков. Быть может, часть мертвяков рассосется по округе. В подвале воняло плесенью. Ха. Обожаю новостройки в землеграде. В строительстве применяют ГОСТ выходит не дома а по гост. Этот жилищный комплекс не стал исключением. Халатность повсеместное воровство дали нам чуть больше шансов на выживание. Чуть шансов было потому что везде сочилась вода через сварные швы труб и капала на бетонный пол. Ну, по крайней мере, от жажды мы точно не сдохнем. В подвале была стерильная темнота. Так как он располагается значительно ниже первого этажа, и окна здесь не предусмотрены. Если сядут батарейки в фонарике, то единственным светочем... Если вдруг сядут батарейки в фонарике, то единственным источником света останусь я со своим навыком. Лица людей напуганные, уставшие, печальные, а сейчас будут еще и униженные. Ведь нужно всех досмотреть. Так. Слушайте все сюда. Вы выжили. В новом мире только это имеет значение. Теперь вытрите сопли и думайте, как жить дальше. Нам еще предстоит выбираться отсюда. если вы будете сопли на кулак наматывать, то шансы выжить резко пойдут к нулю. И не только ваши, всей группы. Сказал я жестко, но без перегибов. Ну а теперь к неприятному. Всем раздеться до трусов, будем проводить осмотр. Дима, ты что такое говоришь-то? Возмутился Михалыч. Юрий Михайлович, я спать не лягу в этом подвале, зная, что кого-то из присутствующих мог покусать зомби. А если такой человек найдется, то как ты думаешь, что случится потом, а? Правильно, он обратится и сожрет к херам всех нас. А теперь живо раздевайтесь. Тот, кто не выполнит приказ, будет считаться зараженным. И если мы не найдем помещение, где сможем его изолировать, то придется убить прямо на месте. Вот тут я из-за нервного напряжения немного переборщил с нажимом. Люди недовольно посмотрели на меня, но подчинились. Особенно недоволен был один из стрелков, Недобро зыркнул на меня, голова бритая, шрам на щеке, на руке татух в форме якоря, моряк. Так, надо бы изъять у него ствол, чтобы глупостей не натворил. В ряд выстроился десяток человек, одетых в одно исподнее. Так, стрелки чистые, ни одной царапины. Пока они раздевались, я тихонько осмотрел стволы. Проверив боезапас, понял, что можно было и не переживать из-за огнестрела. На четверых бойцов всего два патрона, которые тут же исчезли у меня в кармане. Копейщик стоял, вытянув руки по швам, вытянулся, как будто у него сейчас строевая подготовка. А сам трясётся и старается не смотреть мне в глаза. Руки подыми. Э -э -э -э — зачем это? Я, я же здоров. Все хорошо ведь. Смотри, так я я же мямлю копейщик. Но тут же заткнулся, когда лезвие катаны упёрлось ему в кадык. Разведя руки в стороны, он продемонстрировал всем следы от зубов в районе подмышки. Зубы зомби прокусили кожу. От места укуса ветвились черные вены. Рана была точно заражена. Это ведь ерунда, правда? Там всего два прокола. Ну, давайте прижем спиртом или огнем. У нас же есть огонь. Ну, скажите, чего вы молчите? С надеждой в голосе орал блондинистый копейщик с лицом подростка, а толпа, в свою очередь сделала шаг назад. Прости. От моих слов на лице паренька всплыло ужасное осознание своей судьбы, но вскрикнуть он так и не успел. Катана вонзилась под подбородок и вышла из черепа. Копейщик рухнул на бетон, а Васька заполнила подвал скорбным воем. Я поднял возникшую сферу и поглядел на выживших. Многие смотрели на меня как на нелюдя. Хм, бараны. Да если бы не я вы бы вообще не дожили до этого дня даже я сплюнул на пол и продолжил проверку по итогам которой выяснилось неутешительное обстоятельство кису укусили в ребро ладони димас ст стой ты ты чего я, я в норме смотри тут даже черных отметин нет здоров как бык киса испуганно улыбнулся и показал бицуху Лёха, давно укусили? — Только не смей врать, Прошипел я, от чего Лёха вздрогнул, увидев в моих глазах угрозу. Пару минут назад пока Иван тащил. Печально ответил он и отвел взгляд. Снимай ремень, пороть меня будешь, усмехнулся Киса. Руку рубить будем. Мои слова заставили Лёху трястись от страха. Ведь он уже видел, как ампутировали ноги Снежане. Чего? Не, не, не, не, не, в смысле руку? Ты что несешь? Это бред какой-то. Себя отруби, вскрикнул Киса и попятился назад, пряча ладонь за спиной. "Люха, выбирай. Или лишиться жизни, или руки. Я вот, честно говоря, не хочу, чтобы мой друг жрал людей. И еще меньше я хочу, чтобы ты сожрал кого-то из нас. А какого хера? Возмутился стрелок, зыркавший до меня. Почему паренька пришили ока решать своего хочешь попробовать вылечить? Давай, убей его, чтоб наверняка. Иначе где тут справедливость? Родной мой. А какой справедливости ты вообще тут говоришь? Я уже сообщал всем в этом комплексе, что у нас диктатура. А теперь закрой свою пасть и не пизди. Ты меня понял? Я подошёл к этому балаболу и ткнул его лбом. Отшатнувшись назад, он ударился затылком о стену и почесывая ушиб, ответил: "Да всё понял". Моряк обиженно натянул штаны, а когда я отвернулся, рванул к автомату. Класснул затвор и стрелок тут же заорал: Свалил в сторону, иначе я тебя вместе с твоим друганом завалю". Я усмехнулся, делая шаг вперед. — "Стреляй. Давай. Я тебе даже покажу куда. Стой, сучара! Я видел фокус, который ты с Игорем провернул. Второй раз не прокатит, а ну свали! Руки моряка тряслись, но не похоже, что он дрифтит, спустить курок. А у меня есть другое предложение. В моей руке появился Гунгнер. Я занес его для броска и услышал, как моряк нажал на спусковой крючок. Клац! И ничего не произошло. С испуга он развернул автомат на бок и убедился, что предохранитель стоит в боевом положении. Снова передернул затвор и еще трижды нажал на спусковой крючок. Я улыбнулся и швырнул копье ему в грудь. Лысый моряк захрипел и осел на колени, вцепившись руками в древко. "Дима, ты зачем?" начал было Михалыч, но пришлось и его осадить. Лучше я буду тираном, чьи приказы беспрекословно выполняются, чем найдется хотя бы один храбрец, который попытается меня прикончить. Я предупреждал, что любое неподчинение будет караться смертью. Посмотрите на него. Ну, все посмотрите. Он хотел убить меня и человека, которого еще можно спасти. Если хоть кто-то из вас поступит так же, как этот идиот, То я клянусь, вас убью. Слова произвели ужасающий эффект. Люди вжались в стену и задрожали, как будто я сам зомби, и вот-вот вцеплюсь им в глотки. Да и пофигу, пусть боятся, это полезно. И только Степановна смотрела на меня без страха, даже с каким-то пониманием в глазах. Вот что значит видела войну. Вторая сфера вместе с ее содержимым попала Мне в инвентарь, и я продолжил. Ирина перетяни руку Алексея ремнем. Хирург дрожа выполнила приказ и спряталась за спиной Михалыча. Лёха, падай на ступеньки, руку клади так, чтобы лежала параллельно ступеньки. В зубы Лёхи запихнул снятый с себя ремень, прокалил лезвие меча пламенем. А после не теряя ни секунды, замахнулся и рубанул по руке чуть выше локтя. Конечность отлетела в сторону, залив бетон кровью. Место разруба дымилось от того, что лезвие было раскалено и одновременно с рассечением еще и прижгло рану. Лёха орал, выпучив глаза, зубы вгрызлись в ремень, обещая его вот-вот перекусить. Он сжимал кулак перед лицом, а все тело дрожало от нестерпимой боли. Я повторно разогрел лезвие и прижег участки раны, где еще продолжала сочиться кровь. Повторного прижигания Лёха уже не вытерпел и потерял сознание. От вопли Лёхи в себя пришел Иван. Он вскочил на ноги, сделал пару шагов, рухнул на колени, выплюнув сгусток крови. Рука Вани вцепилась в грудь. "Ну, ты чего? Вставай!" Я с трудом поднялся и доковылял к другу, протянув ему руку. Он с трудом оперся на меня и смог подняться. Степановна помогла снять с него одежду, так как сам он был не способен. Всё его тело тряслось, руки плохо слушались. Когда одежда была сброшена, на груди Ивана показались две черные ладони. Гематомы от чудовищного удара снежаной мать твою. Это она так его от испуга толкнула. А если бы убить хотела, что, пробила бы грудь насквозь. Еще очень странно, что зомби на нее никак не реагировали. Она умерла после ампутации и стала зомби. Тогда вопрос, почему разум сохранился. То ещё мать сука. Чем дальше, тем страннее. Осмотрев Ивана, Ирина констатировала, что все ребра целы, а это уже было совсем немало. Подхватив его под руку, я потащил друга по коридору в другую комнату. Пусть оставшиеся в живых пошушукаются и выпустят пар. Если будут долго вариться в своих мыслях, то получу еще парочку бунтовщиков. Хотя если будут шептаться, то может выйти и коллективный заговор. Но без огнестрела, а значит, они мне не соперники. Демона. Что случилось? Иван посмотрел на меня растерянно. Снежана тебе накаучировала: "Акиса спас тебе жизнь, за что я отрубил ему руку. Видишь, как я ценю людей?" Не весело усмехнулся я. Что укусили его? Раскрыл мой блеф Иван. А, черт! а так не хотелось, чтобы он чувствовал вину за то, что Киса потерял руку. Да, пока тащил тебя. Иван застыл с раскрытым ртом, а потом плотно сжал губы и пробубнил: "Блядь, дурак, сраный идиот. Да лучше бы бросил меня", взвыл Иван, пытаясь сдержать наворачивающиеся слезы. — "Ау, Лиана!" В его голосе не было надежды, он просто хотел, чтобы я констатировал то, что и так он знал. Мертва. На это Иван ничего не ответил. Мы прошли метров тридцать и попали в пятиметровое помещение, заставленное деревянными поддонами. Вот не знаю, что тут было раньше, но теперь здесь будет наша спальня, ну, по крайней мере, на какое-то время. Я усадил Ивана у стены, а сам пошел переворачивать поддоны. Деревянные конструкции падали на бетон, поднимая в воздух столбы пыли. Иван мгновенно начал чихать из-за пылюги. На шум прибежала Степановна. Вы что тут шумите? Бабка выглянула из-за угла и замахала рукой перед лицом, разгоняя пыль. Да вот грузчиками нанялись на полставки, вот разгружаем поддоны. Если надо, могу парочку украсть и тебе по сходной цене продать, усмехнулся я, перекладывая Ивана на получившуюся кровать. А ты молодец, не теряешь бодрости духа. Я это, что пришла. Ты все правильно сделал. Но Кирюшу можно было бы и не убивать, конечно. Так связал бы да и всё, покачала головой Степановна. Ага, а потом бы он развязался и перерезал мне глотку. Зло спросил я и посмотрел на неё изпод лобья. "А ты не бухти. Я ж не осуждаю, просто жалко его. Молодой был дурдой. Ну, что сделано, то сделано. Когда ж ты жить будем?" Вот она, мудрость стариков. Она только что была на грани смерти, но как только опасность уменьшилась, она уже думает, как жить дальше. Не паникует. Мне заламывают руки в истерике, ищет выход. Я обожаю эту старуху. Да план прост. Я заметил, что через коридор на нас пелется стрелки. Так, бойцы, сюда подошли. Берите поддоны и тащите к себе. Нефиг на холодном сидеть, а то еще простатит заработаете. Троица, не говоря ни слова, тут же прибежала и приступила к выполнению приказа. Во! Дисциплина снова начала появляться. Степановна, а план у меня глупый и наивный. Ждем три дня. После я выхожу наружу и осматриваю ЖК. Если зомбаки есть, уничтожаю их. Если нет, то выбираемся и бросаем нахер этот бетонный могильник. Нужно искать новую базу. Это уже засвечено. Да и не осталось тут ни хрена, кроме крови и гнили. Забор сломан, окна выбиты. Как придет зима, мы тут все сдохнем. Невесело закончил я и сел на поддон. Согласна, уходить нужно. А что ты сам-то пойдешь наружу? Я тебя хрен одного отпущу. Вон, ребят, возьми, и... или давай я с тобой пойду, заботливо сказала Степановна и села рядом. Мировая ты женщина, Степановна. Спасибо тебе. Я приобнял бабку, от чего та расплылась в улыбке. "Но ну, все, все, все, все. А то Лерка твоя увидит, зливыднует", хохотнула старая, блеснув в свете пламени своими белоснежными зубами. "Кстати, а что она дуется с момента, как мы вернулись?" "Ну так ты ж снежанку на себе приволок, а потом от нее не отходил, считай. Вот прям не отходил", возмутился я. "А я что следила за тобой?" Говорю, что думаю. Ты поговорил с ней? Наш разговор прервал прибежавший Михалыч. Лицо перекошено от ужаса, руки трясутся, заставляя луч фонаря гулять по стенам. Громко выдохнул и сказал: "Дима, Дима, это дверь черная».